Глава пятнадцатая Степанида Я громко топала и сопела, распугивая всю живность на три километра вокруг. Очень хотелось накостылять одному лысому мужику. Еще и Александров этот вообразил, что лысый хомяк мне муж. Самому-то не смешно? Бесит. Р -р -р. Я нырнула в неприметный проход, что был между молодыми елками, стеной стоящими на тропинке, и свернула к пожарному пруду, чтобы половить рыбки. У меня там удочка припрятана, а насекомых в лесу всегда достаточно на наживку. Карась вон как кузнечика жучит. Сделав хороший крюк, я вышла к пруду. Прошла по мостку, кстати, подлатать его надо. Усевшись на настил, свесилась вниз, чтобы вытащить аккуратно подвешенную удочку. Сложенный садок был тут же. Я попинала ближайшую кочку на предмет червей, нашла штук пять и уселась на настиле наперевес с удочкой. Лягушки нещадно квакали с разной частотой и на все диапазоны своих лягушачьих голосовых связок. По берегу трещали кузнечики, отчего фонило в ушах. Легкие всплески на поверхности воды говорили о том, что рыбе не нравится наглость летающих комаров, а потому они будут наказаны и проглочены. Шлепнув себя пару раз по лицу, я покосилась на берег, где росла дикая мята. Эх, снова придется поднимать пятую точку, иначе меня тут живьем слопают. Гнуз вблизи водоемов — это то еще испытание. Мятой я натерлась вся вместе с одеждой. Еще заправила веточки в воротник, разложила по карманам и вновь забросила леску в воду. И минуты не прошло, как обычный пенопластовый поплавок пошел на дно. Я аккуратно подсекла и потянула. Небольшой язенок. Еще парочку таких вытяну, и можно уху варить. Лягушки привыкли ко мне быстро, а потому орали теперь совсем рядом так, что уши в трубочку сворачивались. Да и кузнечики разошлись так, что горло панившего неподалеку славья совсем не стало слышно. Слух быстро забился таким шумом, а потому я пропустила тот момент, когда на озеро опустилась противоестественная тишина. «Мне покажешь, как здесь рыбу ловить?» Услышала за спиной и едва не выругалась. «У меня только одна удочка», — ответила, не поворачиваясь. Позади послышались шаги, и Настел рядом со мной слегка прогнулся. «Еще бы такая тушка рядом со мной села!» «А я тебя нашел», — услышала счастливая. «Лучше бы ты мозги себя нашел», — проворчала. Хомяков задел меня рукой и хмыкнул. Я, между прочим, заблудился. Думал, что все, кирдык. Вернулся по тропинке, а там у одной елки ветка непривычно лежит. Ну, я туда и нырнул, а тут пруд с рыбой и тобой. Он счастливо выдохнул, смотря почему-то на меня. «Хорошо тут у тебя, спокойно». Вдруг выдал он. Я из-за него едва не пропустила момент начала клева. Чуть подождала, подсекла, потянула. Помочь? Раздалось над ухом. Нет, процедила сквозь зубы и пихнула его в бок локтем. «Окуня я все же вытащила, швырнула его к подлещику и язю. Ах да, еще один пескарь попался. Пришлось его обратно выбросить. Мелочь. Над водной гладью вновь воцарилась тишина. Кое-где вновь запели лягушки. За спиной дурными воплями заверещал соловей. Несколько кузнечиков застрекотали в ближайшем кусте. — Степ, а ты никогда не хотела выйти замуж? — огорошил меня незваный гость. Вопрос доходил до меня почти минуту. Я медленно повернула голову и неверяще уставилась на этого неадекватного мужика. «Слушай», — скривилась, — «ты сколько раз падал с самолета без парашюта?» — уточнила. «В воду?» — поднял тот брови. «Ясно!» — я отвернулась обратно. «Хомяков, я все поняла!» — вдруг осознала. У тебя напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Ты поэтому везде лезешь, пытаешься самоубиться и пристаешь ко мне. Хм, задумался он. Неплохая теория, кстати, выдал через минуту. Наверное, ты права. Всегда любил опасности. А ты самая опасная женщина, которую я знаю. Уверен, что ты быстро поймешь, что наши отношения обречены на долгую и интересную жизнь. Отдельно друг от друга. Ты свалишь в город и будешь жить там, где жил до этого. А я останусь здесь, — напомнила. И будешь ждать меня с заданий, — обрадовался он и непонятно чему. Я посмотрела на него, как на идиота. — Хомяков, вот скажи. «Зачем мне нужен мужик?» Зашла я с другого края. «Как зачем?» — удивился лысый тугодум. «Затем, чтобы он тебя любил», — убежденно ответил он. «Эм...» — теперь подвисла я. «Для женского здоровья?» — уточнила. «При чем тут здоровье? Мы же прекрасно ужились на одном диване», — не понял он. Господи, вот что он несет! Как он вообще умудряется сочетать диван и здоровье в одной фразе? «Так все!» — вспылила. «Давай сойдемся на том, что мужик мне не нужен, тем более такой, как ты!» — рявкнула я на него. «Почему?» — обиделся Хомяков. «Я же сейчас не заблудился! Я же нашел дорогу к тебе!» Зачем-то принялся объяснять он. Ты бы лучше нашел дорогу к себе и не мешал мне рыбачить, — рявкнула. — Так ты сама мне удочку не даешь? — возмутился он. — На! — пихнула ему удилище в руку. Резко поднялась, забрала свои пожитки и отправилась прочь от своего любимого в этом лесу места. — Степ, позвал он, но я даже не обернулась. — Достал! — Как же он меня достал? Господи, ну что за мужик? Почему он по-русски-то не понимает? Не нужен мне никто. Не нужен. Мне одной хорошо было. А этот приехал, перевернул все в лесу с ног на голову, ходит за мной постоянно, под ногами мешается. Скука у меня, конечно, прошла с его приездом, но и банального спокойствия мне тоже хочется. А этот лысый навязчивый спецназовец этого почему-то в упор не понимает. Прибило бы. На этой волне меня вынесло из леса к даче Баранова. Я широко шагая направилась к домику. Меня вдруг взволновало несколько вопросов, которые не терпелось задать Александрову. — С чего ты решил, что Хомяков мой муж? Налетела я на него, найдя беглеца на крыльце домика. Сара сидела на скамеечке. Поставленный под яблоней. Марк вскинул брови при виде злой меня, Перевел взгляд на пасмурнеющее небо И пожал плечами. «Просто Роман похож на твоего мужика», Услышала я ответ. «Нет у меня никакого мужика», Насупилась я. «Я бы так не сказал», Хмыкнул он. Я скрипнула зубами, Но дальше расспрашивать его не стала. Ибо бессмысленно. Наверняка Хомяков ему про меня уже лапши на уши навешал. «Ладно», — кивнула. «А ты уверен, что твоя сестра с мужем мертвы?» Это было более насущным вопросом. «Более чем. Там кровь кругом была. Да и тела я тоже засек». Александров опустил голову. Было видно, что вспоминать об этом ему трудно. «У вас родственники еще остались?» — уточнила я. «Нет», — он резко помотал головой, — «в стране никого нет почти. Или дальние совсем». Он вдруг остановил свой взгляд на племяннице. «Отец Сары еще где-то в городе ошивался». «Кто?» — не сразу поняла я. Сестра первый раз замуж неудачно вышла, но быстро развелась. Беременная еще была. Этот их доставал какое-то время. Взгляд Марка застекленел, и он скачал на ноги. Твою ж! Стоп! Пришлось рявкнуть. Успокойся, приказала. Мне в город надо, не согласился он. Тебе нужно прижать пятую точку и не отсвечивать, покачала я головой. Так, как зовут родного папеньку? И реал его обитание, чтобы долго не возиться. Получив всю нужную информацию, я тут же позвонила серому и заставила найти биологического папашу девочки. Также позвонила Яне и озвучила услышанное. Подруга задумалась Мы его, конечно, найдем, но вот виноват ли он. А вдруг он захочет? Забрать дочь к себе, принялась она перечислять все риски. Значит, нужно проверить так, чтобы подкопаться было не к чему, только и сказала я. Если нет, то нужно узнать у Александрова, отдаст ли он девочку отцу, задумалась она. Я тебе и так могу сказать, что не отдаст. Он из-за ребенка месяц в лесу скрывался, напомнила я ей. Ладно, мы что-нибудь придумаем. «Письмо мы уже отправили, Всевозможные пути отхода злоумышленников взяты под наблюдение. Сегодня-завтра побегут», — предупредила она. «Лишь бы не в мой лес», — проворчала я недовольно. «Это вряд ли», — Янка засмеялась. «Завтра Саша вернется. Придется ему все рассказать», — вздохнула она. «Ругаться будете», — уточнила. «А как же без этого? Придется!» «Если что, выгоню его к тебе на пару дней, чтобы нервы успокоил», — предупредила она. «Вот уж нет! Не нужно мне такого счастья!» Я покосилась на Марка, внимательно наблюдающего за мной, и направилась к реке, чтобы всякие тут не подслушивали. Недостаточно того, что вы меня тут загрузили этими недобитыми гостями!» «Кстати, о недобитых!» — оживилась Яна. «Как там Роман поживает?» «Да никак!» — не выдержала я. «Сидит на пруду, рыбачит, всю рыбу своими воплями распугал, чтобы его комары сожрали!» — пожаловалась я. «А он больше не пытался покалечиться?» — уточнила подруга. «А я откуда знаю?» — хмыкнула, глядя на водную гладь. — Если он себе крючок куда-нибудь засадит, из леса я его точно выгоню. Достал уже. — Чем? Вы же в разных домах живете, — задумчиво напомнила она, — тем, что он постоянно за мной ходит с дебильными вопросами и предложениями. — Вот, Ян, скажи, чего ему от меня надо? — Ведет себя, как умственно отсталый. — Слушай, а может быть, ему мой лес нужен? Вдруг предположила я. В трубке Яна явно чем-то подавилась. — Степ, ты нормальная? — спросила она, отплевавшись. — С чего ты это взяла? Я потерла переносицу. — Да с того, что после того, как я ему сказала, что это мой лес, он начал мне предлагать разнообразить мою интимную жизнь, — высказалась. — Подожди минуту. В трубке послышались щелчки-мышки. Ага, вот. Доход Хомякова за последние пять лет составил весьма приличную сумму. Ага, еще за каждую операцию шли доплаты. — Ян, ты сейчас куда залезла? — прищурилась я. — Да так, есть тут одна лазейка в банковской программе, — туманно ответила она. — Так что я не думаю, что Рома на тебя глаз положил из-за леса. Он как бы сам не бедный. А чего тогда он от меня хочет? Любви, ласки и чего-нибудь пожрать? Возмутилась я. А ты его спрашивала, чего он хочет? Заинтересовалась подруга. Спрашивала. Этот лысый идиот все время несет что-то про то, что мне нужен мужик. Нажаловалась я изо всех сил. Ну, вообще-то мужик тебе бы не помешал. Вдруг согласилась с ним Яна. «Да зачем мне мужик?» – вспылила я. тем, чтобы ты почувствовала себя женщиной», – спокойно ответила она, не поддавшись на эмоции. «Да не хочу я себя женщиной чувствовать!» – рявкнула. «Достали вы меня уже с этим!» – психанула и прервала звонок. «С чего они взяли, что знают, как для меня лучше?» Женщины это слабые уязвимые существа с нестабильной психикой. Мужики тупые идиоты. Я лучше буду лесной ведьмой, без всяких этих идиотских заморочек. Громко выругавшись, я поднялась от реки и прошла мимо задумчивого Александрова в сторону дома. Если этот придурок решит сбежать, я с радостью сбагрю его на руки к девкам. Пусть сами разбираются с этой малохольной семейкой. Дома было спокойно. Я сходила, проверила свой огородик, выдергала сорняки, насобирала трав. Подумав, вернулась домой за корзинкой и отправилась в небольшой перелесок, что располагался на берегу. Нашла несколько первых хабабков, которых как раз хватит на суп. Посмотрела на все более темнеющее небо и поспешила домой. Барсик ходил за мной хвостом, надеясь хоть что-то выпросить, но мне было не до него. Еще и Чижик куда-то запропастился. Суп приготовился быстро, но ужинать мне совсем не хотелось. Еще и от Хомякова не было ни слуху, ни духу. А если он утопился в пруду с горя? Хотя где там топиться-то? Там воды максимум по грудь, а здоровому мужику и того меньше. Или он снова заблудился, так там одна тропинка. Или он просто решил ко мне сегодня не приходить и остался на барановской даче. Это было, конечно, вероятно. Но меня смущал лишь тот факт, что этот мужик вообще никогда не отступает. Даже во вред себе. Тем более во вред себе. По крыше вскоре забарабанили первые тяжелые капли дождя. Обругав себя за излишнюю умнительность, я принялась собираться в лес. Спасать-то идиота надо. Я уже хотела влезть в непромокаемый костюм, когда дверь в дом открылась, и внутрь ввалился сырой до нитки, но довольный собой хомяков. «И где тебя носила?» Вырвалась у меня прежде, чем я себя остановила. «Беспокоилась?» Обрадовался он еще больше. «Я рыбы принес!» Поднял он садок, с которого безбожно капала вода. «Ты нахрена садок с пруда забрал?» Возмутилась я, чтобы показать свое недовольство. «Так я рыбу на пруду почистил, а складывать ее было некуда. Вот так и принес. Меня твой еж дома встретил. Я ему одну рыбку отдал», — покаялся он. Я недовольно фыркнула. Подошла к радостному мужику, отобрала у него тару с рыбой и направилась на кухню, бросив через плечо. «Раздевайся!» Рыба действительно оказалась почищенной, не такой уж он и пропащей, как мне казалось ранее. Я сложила добычу в холодильник, а сама бросилась разливать суп по тарелкам и накрывать на стол. «Иди есть!» — позвала промокшего и продрогшего Хомякова. Тот заявился на кухню, в чем мать родила. «Ты нормальный? Какого хрена ты тут голый ходишь?» Вылупилась на него. «Ты же сама сказала, чтобы я раздевался. А у меня вся одежда мокрая, даже трусы!» Пожал он широченными плечами. «Вот что у человека в голове делается?» Я быстро подошла к старенькому комоду, что стоял в углу вытащила оттуда еще отцовские широкие шорты, которые на нем держались только из-за шнурка, и принесла хомякову. Надевай, бросила ему. тот пожал плечами, нацепил шорты на пятую точку, которую тонкая ткань обтянула как вторая кожа, и сел на табурет. Вот вам и широкие шорты. Да у него одна нога, как у меня две. И чья это одежда, — вопросил он недовольно. — Отца! Я тоже села на табурет и принялась за еду. Что-то аппетит разыгрался. Хомяков заметно расслабился, повеселел даже. — Чем займемся сегодня? — принялся спрашивать он во время еды. — Чем ты вообще в дождь занимаешься? Я пожала плечами. — Чиню что-нибудь, патроны солью начиняю. Корзины плиту. В поселке их хорошо покупают. Принялась перечислять. Ножи точу, дома прибираюсь, перебираю траву сушеную. Если дождь на несколько дней зарядит, то могу и банки с перебродившим вареньем в дистиллятор загнать, да настойками заняться. — М-да, — покачал он головой, — скучать тебе некогда. Он дохлебал суп и, отодвинув тарелку, покосился на кастрюлю. — А чем твой отец занимался? — спросил он, когда я налила ему добавки. — Много чем, — осторожно ответила. — Почти то же, что и я делал. Морды иногда для рыб плел, чинил что-нибудь. У него руками хорошо выходило работать. Хомяков задумчиво кивнул. «А ты научишь меня корзины делать?» Вдруг загорелся он. Я недоверчиво покосилась на него. «Зачем тебе?» Недовольно спросила. «Научиться хочу, а я тебе взамен квадрокоптер с камерой подарю. Договорились?» Он вылупился на меня честными глазами. «Ну ладно», — ответила неуверенно и покосилась на здоровенные мужские руки. Такими только подковы гнуть, а не с лозой управляться. Ну да ладно, получит несколько раз хлесткой веткой по морде, Охолонет немного. Сейчас поужинаем и займемся.